распределившим тяжесть своего тела на обеих ногах равномерно, вперившим глаза в одну точку, как на карауле, с видом решительным зажав проповедь в левой руке, то есть ружье. Словом, вы бы были склонны нарисовать стрима так, как будто он стоял в своем взводе, готовый идти в атаку. В действительности поза его не имела ничего общего с только что вами представленной.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 Я это повторяю для цельности картины. Согнув туловище немного наклонив его вперед, правая его нога покоилась прямо под ним, неся на себе семь восьмых всего его веса. Ступня же его левой ноги, изъян который не причинял никакого ущерба его позе, была немного выдвинута не в бок и не вперед, а наискосок. Колено было согнуто, но не круто,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 Вот все, что я хотел сказать о туловище и ногах капрала Трима. Он свободно, но небрежно держал проповедь в левой руке чуть повыше живота. и немного отставив ее от груди, правая его рука непринужденно висела на боку, Как-то предписывали природы и законы тяжести, ладонью однако была открыта и повернута к слушателям, готовая в случае надобности прийти на помощь чувству.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 «Пожалуйста, избавь нас от ее описания, три Мне противно само ее имя», — сказал отец. «Это ничего не значит», — отвечал доктор Слоп. «У нее есть свои достоинства. Я хоть и небольшой ее защитник, а в случае, о котором мы говорим, провинившийся, скоро научился бы лучше вести себя. И я ему могу сказать, что если он не уймется...»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 «Если мы вообще мыслим, у нас не может быть никаких сомнений на этот счет. Мы не можем не создавать наших мыслей и наших желаний. Мы не можем не помнить прошлых наших поступков и не обладать достоверными знаниями истинных пружин и мотивов, управляющих обычно нашими поступками. Но уж это пусть он оставит. Я его разобью без по помощи», — сказал доктор Слоп.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 Ему известны ее плотность и чистота, а также точная доля участия каждой страсти в вышивании различных узоров, нарисованных перед ним добродетелю или пороком. «Язык хороший, и Трим, по-моему, читает превосходно», — сказал отец. «А так как совесть есть не иное, как присущее знание всего этого в соединении с добродетельным или порицающим суждением, которое он неизбежно выносит»,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 «Они и так далеки друг от друга, как восток и запад», — сказал доктор Слоп. «Всему виду тут», — продолжал он, воздев руки, — «свобода печати». «В лучшем случае», — возразил дядя Тоби, — «всего только свобода проповеди. Ведь эта проповедь, по-видимому, не напечатана, да вряд ли, когда и будет напечатана».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 Вот почему излюбленное утешение, к которому ежечас прибегают иные добрые христиане, говоря, что они, слава богу, чужды опасений, что, следовательно, совесть у них чиста, так как она спокойно в высшей степени обманчива. И хотя умозаключение это в большом ходу, хотя правило это кажется с первого взгляда непогрешимым, все-таки когда вы присмотритесь к нему ближе к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 «Совесть его занята была дома. Распинаясь против мелких краш и громя жалкие преступления, поскольку своим богатством и общественным положением сам он застрахован от всякого соблазна покуситься на них, вот почему живет он так же весело». «Но принадлежи он к нашей церкви», — сказал доктор Слоп, «он не стал бы особенно веселиться». «Спит у себя в постели так же крепко». «И в заключении встречает смерть также же безмятежно. Когда я Бог человеку самому добродетельному...» вся это у нас невозможно», — сказал доктор Слоп, оборачиваясь к моему отцу. «Такие вещи не могли бы случиться в нашей церкви». «Ну, а в нашей», — отвечал отец, — «случают сплошь и рядом». «Положим», — сказал доктор Слоп, немного пристыженный откровенным признанием отца.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 «Семь!» — отвечал доктор Слоп. м, -м, -м, -м произнес дядя Тобби. Но не соглашающимся тоном, а придав своему междометью то особенное выражение удивления, какое бывает нам свойственно, когда, заглянув в ящик комода, мы находим там больше вещей, чем ожидали. «М-м-м!» — произнес в ответ дядя Тобби. «Доктор Слоп!»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 Это я не знаю, возразил дядя Тобби. Есть семь чудес света. Семь дней творения, семь планет, семь казней. Да, есть, сказал отец с напускной серьезностью. Но, пожалуйста, Трим, продолжал он, читай дальше твои характеристики. А вот вам корыстный, безжалостный, тут Трим взмахнул правой рукой.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 как прочие люди, прелюбодеи, обидчики или даже этот распутник, который стоит передо мной. Третий хитрец и интриган по природе своей. рассмотримся его жизнь. Вся она лишь ловкое плетение темных козней и обманных уловок в расчете на то, чтобы низким образом обойти истинный смысл законов, и не дать нам честно владеть и спокойно наслаждаться различными видами нашей собственности. Вы видите как такой пролаза раскидывает свои сети для уловления, неведения и беспомощности бедняков и нуждающихся, как он сколачивает себе состояние, пользуясь неопытностью юнца или беспечности приятеля, готового доверить ему даже жизнь.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 не темница, отворяющая перед ним свои ворота. Так чего же страшиться его совести, а? Она прочно копалась за буквой закона и сидит себе неуязвимая, со всех сторон настолько огражденная прецедентами и решениями, что никакая проповедь не в состоянии выбить ее оттуда». Тут капрал Трим и дядя Тобби переглянулись между собой. «Да, да, Трим» проговорил дядя Тоби, покачав головой. жалкие это укрепление, Тримм». «Ох, совсем длинная работа», — отвечал трим «По сравнению с тем, что ваша милость и я умеем сооружать». «Характер этого последнего человека», — сказал доктор Слоп, перебивая Тримма, «более отвратительен, нежели характеры обоих предыдущих. Он как будто списан с одного из ваших кляузников, которые бегают по судам».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 почитывать молитвы, перебирая четки, быть хорошим католиком. И что этого за глаза? Довольно, чтобы попасть на небо. Как? Даже приступая к лятвы? Что ж, ведь они сопровождались мысленными оговорками. Но если это такой отъявленный негодяй, как вы его изображаете, если он грабит, если он убивает, уже при каждом из таких преступлений не наносит он раны своей совести? разумеется, но ведь он приводил ее на исповедь. Рана там нарывает, очищается и в короткое время совершенно вылечивается при помощи отпущения. Ах, попизм, какую несешь ты ответственность. Недовольствуйсь тем, что человеческое сердце каждый день и на каждом шагу невольно роковым образом действует предательски по отношению к самому себе.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 когда Давид застал Саула спящим в пещере и отрезал край от его верхней одежды. Сердце его, читаем мы, стало больно, что он это сделал. Но в истории с Урией, когда верный и храбрый слуга его, которого он должен был любить и почитать, пал, чтобы освободить место его похоти, когда совесть имела гораздо больше оснований поднять тревогу, сердце его не было больно. Прошел почти год после этого преступления –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 «Мы набьём себе трубки, братец, а потом Трим может читать дальше». «Ну, а ты что об этом думаешь?» — сказал отец, обращаясь к капралу Триму после того, как достал свою табакерку. «Я думаю», — отвечал капрал, — «что семь стражей на пашне, которые, верно, у них там часовые, — это больше, из позволения вашей милости, чем было надобно. Ведь если продолжать в таком роде, то можно стрепать весь полк».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 совершенно правильно трим сказал дядя тобби но ты не принимаешь в расчет трим что башни в дни соломона были не такие как наши бастионы планкированные и защищенные другими укреплениями все это трим изорететено было уже после смерти соломона а в его время не было ни горнберков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 на высоте в случае серьезных испытаний. «Я поясню мысль примером. Мне известно, что ни банкир, с которым я имею дело, ни врач, к которому я обыкновенно обращаюсь...» «Нет никакой надобности», — воскликнул проснувшись доктор Слоп. «Обращаться в таких случаях к врачу не являются людьми набожными».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 Слабая порука за два драгоценнейших мои блага. Собственность мою и мою жизнь. Если, следовательно, мы не можем положиться на нравственность, не подкрепленную религией, то, с другой стороны, ничего лучше нельзя ожидать от религии, не связанной с нравственностью. Тем не менее, совсем не редкость увидеть человека, стоящего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 хотя, может быть, в 10 раз больше моральной честности, нежели у него. «Это тоже тяжкий грех под солнцем. Я думаю, что ни одно ошибочное убеждение не наделало в свое время больше зла. В доказательство этого рассмотрите историю римской церкви». «Что вы под этим разумеете?» – вскричал доктор Слоп. «Припомните, сколько жестокости, убийств, «Грабежей, кровопролитие!» «Пусть винят собственное упрямство!» — вскричал доктор Слоп. «Освящено было религией, не неруководимой строгими требованиями нравственности!» «В каких только странах на свете!» При этих словах Тримм начал делать правой рукой колебательные движения, то приближая ее к проповеди, то протягивая во всю длину, и остановился только на окончании фразы. В каких только странах на свете не производил опустошений крестоносный меч, сбитого с толку странствующего рыцаря, не щадившего ни возраста, ни заслуг, ни пола, ни общественного положения, сражаясь под знаменами религии, освобождавшей его от подчинения законам справедливости и человеколюбия, он не проявлял ни той, ни другой, безжалостно попирал их ногами,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 «Да поможет Бог моему бедному брату Тому!» «Взгляните на эту религию закованными в цепи у ног ее милосердием и справедливостью! Страшное, как привидение, восседает она в черном судейском кресле, припертом дыбами и орудиями пытки!» «Слушайте! Слышите этот жалобный стон?» Тут лицо Трима сделалось пепельно-серым.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 «Бедный Тримм», — сказал дядя Тобби. Отец продолжал. «Разглядите положение, в котором он теперь простёрт, каким утончённым пыткам он подвергается, больших мук природы не в состоянии вынести. Боже милосердный! Смотрите, как измученная душа его едва держится на трепещущих устах, готовая отлететь, но не получающая на это позволения».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 Теперь уже для них не досягаем. Худшее для него уже осталось позади. Ах, господа!» «Замолчи, рим сказал отец, продолжая проповедь, чтобы помешать Триму сердить доктора Слоппа. «Иначе мы никогда не кончим». Самый верный способ определить цену какого-нибудь спорного положения — рассмотреть, насколько согласуется с духом христианства, вытекающий из него следствие.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 что совесть ваша не есть закон. Нет, закон создан Богом и разумом, которые вселили в нас совесть, чтобы она выносила решение. Не так, как азиатские кади в зависимости от прилива и отлива страстей своих, а как британские судья, в нашей стране свободы и здравомыслия, которые не сочиняют новых законов, а лишь честно применяют существующие.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 очень выгодно отличаются тем, что если мы уж вводим в них действующих лиц, то только таких, как патриархи или жены патриархов, или мученики или святые». «В проповеди, которую мы только что прослушали, есть несколько очень дурных характеров», — сказал отец. «Но они, по-моему, нисколько ее не портят». «Однако, чья бы она могла быть?» — спросил дядя Тоби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 Догадка эта получила также и апостериорное доказательство, когда на другой день Йорик прислал за ней к дяде Тоби, слугу своего. По-видимому, Йорик, интересовавшийся всеми видами знания, когда-то брал Стевена у дяди Тоби, просельности он сунул в книгу свою проповедь, когда написал ее, и по свойственной ему забывчивости отослал Стевена по принадлежности, а заодно с ним и свою проповедь.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 и сам сочинить проповедь не хуже, если бы счел это нужным. И рассказываю я об этом вовсе не с целью повредить репутации упомянутого джентльмена или его церковной карьере. Предоставляю это другим. Нет, мною движут два соображения, которым я не в силах противиться. Первое заключается в том, что, исправляя несправедливость, я, может быть, принесу покой тени Йорика